Вторник. 1 июня. В полночь пошел дождь. Небеса разверзлись, и на долю секунды местность осветила вспышкой кристальной чистой молнии. Аника торопливо зашагала к машине, оставленной за забором. Из дома вышли судмедэксперты и принялись укрывать участок и дорожки кусками брезента. «Прикрывают возможные следы и улики, чтобы их не смыло дождем, подумала Аника. У экспертов было еще полно работы в доме, но они понимали, что потом им придется так тщательно обследовать и сад. Люди быстрые и сноровисто работали под дождем. Покончив с делом, они вернулись в дом. Аника прикусила губу. Дело начинает принимать действительно странный и зловещий оборот. Почему эксперты так долго работают в доме? Она достала из сумки сотовый телефон и позвонила на пост дежурного по отделу криминальной полиции. Слушая бесконечные длинные гудки, она смотрела на окна дома, по которым косо стекали струи дождевой воды. Дом Эрнста Эриксона находился всего в километре от винтервик по направлению к Юрсхольмскому рынку. Это была классическая, построенная в 20-х годах двухэтажная вилла с желтыми стенами. Сад был таким же непритязательным, как и ее собственный, но на заднем дворе здесь был большой пруд. Дом был освещен ярко, как рождественская елка. Вспышки фотоаппаратов соперничали в яркости со вспышками молнии. Было видно, что криминалисты осматривают весь дом. Один раз в окне второго этажа мелькнула гавайская рубашка. «Значит, кат тоже здесь». Когда Аника приехала на место преступления, здесь были уже подразделения городской и криминальной полиции. Эксперты-криминалисты прибыли через 15 минут. Она снова посмотрела на дом, на ярко освещенные окна. Полиция совершенно очевидно считает, что Эрнст Эриксон был убит. Но почему? В редакции ей сказали, что он утонул в ванне. Это рассказал один из сотрудников газеты, весь день слушавший полицейское радио. Возможно, это и так. Но, возможно, и нет. Типичный офицер полиции, стоявший в наружном оцеплении, был немногословен. Он произнес всего три слова. «Сдайте, пожалуйста, назад». Это никак не помогло прояснить картину. Корреспондентов других в СМИ не было. Только она и туповатый фоторепортер Ульф Уольсон. Он сидел в своей машине, и Аника была почти счастлива, что ей не приходится его видеть. Слава богу, что она практически не пила за ужином. В полиции взяли, наконец, трубку. «Я хотела бы узнать, назначен ли уже руководитель расследования убийства Эрнста Эриксона», сказала Аника и затаила дыхание в ожидании ответа. Было слышно, как дежурный офицер перебирает какие-то бумаги. «Пока еще нет», — наконец ответил он. «Это косвенно подтверждает версию убийства», — подумала Анька. Назначит Бролин?» — спросила она и снова затаила дыхание. На этот раз дежурный по существу ничего не ответил. «Я не знаю», — сказал он. Старший государственный прокурор Линда Бролин вела расследование убийства Каролины фон Беринг и двух охранников на Нобелевском банкете. Назначать кого-то другого было бы неразумно. Рискнула предположить Аника, но офицер решил, что и так зашел слишком далеко. «Обратитесь к нам позже», — сказал он и положил трубку. Аника вытащила из уха динамик и снова посмотрела на дом. Там все стихло, не было заметно ни движения, ни мелькания теней. «Усели совещаться», — подумала Аника, — «обсуждают, что делать дальше. Может быть, они почти закончили?» В этот момент на дороге показался большой чёрный автомобиль, и Аника инстинктивно подняла руки, чтобы заслонить глаза от яркого света фар. Машина сбавила скорость, и сквозь дождь выкатилась на подъездную дорожку дома Эрнста Эриксона. Фары погасли, двигатель умолк. Она присмотрелась сквозь ветровое стекло. Что за автомобиль? Она рассмотрела машину. Это был полицейский фургон, а не скорая помощь. Полицейские вызвали машину, чтобы увезти из дома труп. Это означало, что смерть Эриксона не вызывала никаких сомнений. Но это означало и кое-что еще. Это означало, что у покойника была отсечена голова от тела. За годы работы она несколько раз видела, как на место преступления приезжали такие вот автомобили. И каждый раз жертва была убита чрезвычайно жестоким способом. «Эрнст», — подумала она, — «что же они с тобой сделали?» На дороге появился еще один автомобиль. Этот, правда, показался сзади. Аника посмотрела на его огни в зеркале заднего вида. Машина объехала ее внедорожник и остановилась впереди. Неприметная машина. Саб 95 Аника вытянула шею. «Интересно, кто внутри? Судебный медик?» «Криминалисты?» Из машины вышли двое мужчин. Один из них нес в руке большой фотоаппарат. Чёрт, конкуренты прибыли. Было бы лучше, если бы труп вынесли, когда она была здесь одна. Фотограф накинул на голову капюшон, извлек из футляра фотоаппарат и принялся искать подходящие ракурсы. Второй мужчина оглядел дом, а потом посмотрел на внедорожник Аники. Прищурившись, Он наклонился вперед, потом неуверенно подошел к машине и приоткрыл дверь со стороны пассажирского сиденья. Позвольте, это был босс. У Аники от волнения пересохло в горле, и она, не ответив, молча кивнула. Хорошо сложенный мужчина сел рядом с ней и закрыл дверь. Ужасная погода, сказала Аника, глядя прямо перед собой. Да, уж не блещет. Согласился босс. Аника почувствовала, что он улыбается, И искоса бросила на него быстрый взгляд. Господи, как же он красив! Как твои дела? Спросил он, и она в ответ шумно вздохнула. Как-то все сразу навалилось, Пробормотала она. Он протянул руку и погладил ее По мокрым прядям волос, свисавшим на лицо. Пальцы его обожгли щеку, словно огнем. Ты не отвечала на мои письма, тихо произнес он. Аника опустила глаза. Я... Я не могу, сказала она. В машине повисла тишина. Лишь стук дождя по крыше, казалось, становился громче с каждой секундой. Ты не хочешь меня видеть? Спросил босс и внезапно севшим голосом. Аника повернулась к нему. Лицо босса было скрыто темнотой. Казалось, он заполнял с собой весь салон. Аника чувствовала его присутствие физически, как будто он крепко держал ее в объятиях. Она отвела взгляд. «Я не могу», — повторила она, глядя на свои руки. «Ладно», — сказал он после недолгого молчания. «Ладно». Он открыл дверцу машины и вышел под дождь. Она попыталась остановить его, но не успела. Босс осторожно и тихо закрыл за собой дверцу. Дверь дома открылась, и эксперты выкатили под дождь каталку с телом убитого. Когда Аника вернулась домой, Томас уже спал. Она закрыла дверь спальни, вышла в кабинет, включила настольную лампу и позвонила Янсену. «Это убийство?» — спросил ночной редактор. «Без тени сомнения», — ответила Аника. Руководитель следствия будет назначен через несколько часов. Готовы биться об заклад, что это будет Бролин. Что мы можем опубликовать? Пока немного. Описание места преступления и предположение о главе расследования. Но здесь К. и я надеюсь связаться с ним утром. Как он умер? Не знаю, но, вероятно, это была жестокая насильственная смерть. Почему ты так думаешь? Тело увезли в полицейском фургоне, а не в обычной машине скорой помощи. Это ни о чем не говорит, — возразил Янсен. Сегодня было множество несчастных случаев. Может быть, не оказалось свободных машин скорой помощи. Что-нибудь еще? Аника прикусила губу. Больше ничего. — Поправь меня, если я ошибусь, — сказал Янсен. У нас есть смерть, возможно, насильственная. Но факт убийства пока не подтвержден официально. На эту тему мы можем лишь рассуждать. Сюжет, по-моему, не слишком удачный, не так ли? Но почему? За шесть месяцев убивают второго председателя Нобелевского комитета, напомнила Аника. Это перебор. Что может быть лучше для первой полосы? У нас есть превосходная фотография принцессы Мадлен на яхте в сан -Хавне. Аника закрыла глаза и тяжело вздохнула. — Слушай, — сказала она, — пусть кто-нибудь соединит некролог Эрнста Эриксона с его биографией с фотографиями. Выбрать есть из чего. Наши уважаемые коллеги из утренних газет много писали о нем, когда он получил грант в три четверти миллиарда от американской фармацевтической компании. — Все это слишком бледно, — возразил Янсен. — Ждите мой материал, — произнесла Аника и положила трубку. Она попробовала набрать прямой телефон К. Он не ответил. Она снова позвонила в управление дежурному. Кажется, они решили пока засекретить всю эту историю. Она позвонила в скорую помощь и спросила, не было ли у них вызова в связи со смертью человека в Юрсхольме накануне вечером. Было два вызова и еще один случай в Мёрбю. Было ли что-нибудь подозрительное? Человек в Мёрбе был, скорее всего, убит ножом. Один из случаев в Юрсхольме пока не ясен. Туда вызвали полицию. Третий человек умер от инфаркта. Кто вызывал скорую помощь в Юрсхольм к скончавшемуся при неясных обстоятельствах? Ответа не последовало. Ладно, она снова позвонила К. Он по-прежнему не брал трубку. Куда еще она может позвонить? Кто был хорошо знаком с Эрнстом Эриксоном и может что-то знать, Аника вошла в телефонную директорию и начала простейший поиск. Она нашла 23 абонента по имени Бергита Ларсон. Четыре из них жили в Стокгольме: в Ханнинге, в Банкхагене, в Кунгсхольме и в Рессерсберге. Только фамилия этого абонента имела ударение над буквой Ё. Аника глубоко вздохнула и набрала номер. «Добрый вечер», — сказала она, услышав сонный мужской голос. «Меня зовут Аника Бенгдзон. Я корреспондент газеты «Квельспрессен». Не знаю, правильно ли я набрала номер. Мне нужна профессор Бергита Ларсен из Каролинского института». Человек хрипло дышал в трубку. «Наверное, он был простушен. «Что?» — Мне надо срочно поговорить с профессором Бергиты. Бергита, сказал мужчина, — видим лежащий рядом женщине. С тобой хочет поговорить какой-то профессор. «Что — Что? — отозвался сонный женский голос. Аника вздохнула и закрыла глаза. В трубке стоял невообразимый треск. — Алло, — произнесла женщина, и Аника сразу поняла, что это не профессор Бергита Ларсен. — Простите, что потревожила вас в такой поздний час, — извинилась Аника. — Меня зовут Аника Бенгзон. Я звоню из редакции газеты «Квельспрессен». Мне надо дозвониться до профессора Бергиты Ларсен из Каролинского института. — Но вы не профессор, Ларсен, не так ли? — Кто? — переспросила женщина. — Что-то случилось с мамой? Нет — Нет-нет, с мамой все в порядке, — поспешила успокоить собеседницу Аника. Просто я набрала не тот номер. Мне надо было дозвониться до другой Бергиты Ларсен. Простите, что побеспокоила вас. Женщина с облегчением вздохнула. Ничего страшного, сказала она и положила трубку. Проклятие. Она вошла на сайт 3 Си и дошла до страницы, где можно было найти Бергиту Ларсен. 318 результатов. Так дело не пойдет. Надо подумать, как ограничить область поиска. Сколько ей лет? Где она живет? Как фамилия ее мужа, если она замужем? Аника вслух застонала. Подумав, она перешла в гугл. Профессор Бергита Ларсен. Искать. 8700 результатов. Статьи об ее исследованиях, научной работе, еще научной работы, РОС. Разведение РОС. «Профессор с розовым хобби». Это был заголовок. Статья была опубликована в Садовых новостях. Профессор биофизики Бергита Ларсен выращивает в своем саду розы. В ее уютном саду, в Мелархёйдене, к югу от Стокгольма, Аника посмотрела на почтовые коды Южного Стокгольма. «Мелархёйден» — близ Хегерстена. Все почтовые коды начинаются на 129. Статья в «Садовых новостях» была напечатана три года назад. Но Аника была уверена, что за это время Бергита никуда не переехала. Не могла же она бросить свой любимый ухоженный розарий. Она вернулась в инфоторг и ограничила поиск условием. Бергита Ларсен, 129. В яблочко. Один результат. Биссид Таргаттон, дом 7. Мужа зовут Тоге Фриберг. Его имя тоже значилось в телефонной директории. Бергита сняла трубку после первого же звонка. «Это Аника Бенгцон», — представилась Аника. «Я так и думала», — ответила Бергита Ларсен. «Я чувствовала, что ты позвонишь». «Так значит, ты не спишь», — сказала Аника. «Думаю, ты знаешь, почему я звоню». Бергита Ларсен громко высморкалась. Все это уже слишком» шмыгнув носом, сказала она. «Я больше этого не выдержу. Все зашло слишком далеко». Бергита хлюпая носом, разрыдалась в трубку. Аника сидела и терпеливо ждала. «Ты знаешь, как это случилось?» спросила профессор. «Как он умер?» «Эрнст Эриксон жил недалеко от меня», ответила Аника. «Я полночи провела около его дома. Полицейские оцепили участок и обыскали весь дом. Думаю, что они подозревают убийство. Бергита снова расплакалась. «Я так и знала», — закричала она. «Теперь они убили и Эрнста. Я же говорила, так, Я же говорила». «Он был убит? Вы точно это знаете? Кто-нибудь говорил об этом?» «Нет», — ответила Анька. «Но очень похоже, что его убили». Бергита замолчала и снова высморкалась. «Я так и думала», — шепотом сказала она. «Как только позвонил Сёрин, я сразу об этом подумала. Теперь они от него избавились, как я и думала. Как я и думала!» «Кто они?» — осторожно спросила Аника. «Господи, если бы я знала!» Трезвым и спокойным голосом произнесла Бергита. Если бы я это знала, то не было бы никаких проблем. Их можно было бы просто схватить и арестовать. Не так ли? — Думаю, что да, — согласилась Аника. — Что тебе сказал Сёрин? Речь шла о Сёрине Хаммерстейне, вице-председателе комитета. Он сказал, что сын Эрнста нашел отца утопленным в ванне и что полицейские увезли на допрос Ларса Генри как будто он мог иметь к этому делу какое-то отношение. Аника напряглась. — Значит, у полиции уже есть подозреваемый. Но он же мог просто уснуть в ванне, — продолжала Бергита. Я скажу, только не пишите об этом на первой полосе. Эрнст порой сильно пил. И, кроме того, на мой взгляд, он сильно увлекался циталопрамом. Когда он добавлял виски, то совершенно терял контроль над собой. «Как, например, в прошлую субботу после семинара?» — спросила Анька. Бергита еще раз высморкалась и громко фыркнула. «То, что там творил Ларс Генри, было не для протокола. О нем надо заботиться теперь, когда нет Каролины. Но это очень тяжело, поверь мне». «Почему ты должна отвечать за Ларса Генри? И почему за него отвечала Каролина?» Профессор шмыгнула носом и снова высморкалась. «Все это на самом деле так отвратительно», — сказала она. «Ты в самом деле уверена, что его убили? Может быть, это ошибка? Может быть, он просто заснул в ванне?» «Может быть», — ответила Анька. «Я поговорю с полицейскими, и, наверное, к завтрашнему дню ситуация немного прояснится». «Спасибо за звонок», — сказала Биргита. «Это мне надо тебя благодарить», — подумала Анька. «Звони мне в любое время», — сказала она и продиктовала Бергите номер своего сотового телефона. Ка по-прежнему не подходил к телефону. Аника была на сто процентов уверена, что он на работе. Но, видимо, находился в это время в другом помещении, а его сотового телефона у Аники не было пока она не смогла выудить у него номер. Но зато у нее был адрес его электронной почты. Она воспользовалась этим и отправила Ка провокационное письмо. «Долго ли Бролин будет удерживать Ларса Генри Свенсона? Позвони мне, Аника». Через 30 секунд зазвонил сотовый телефон. «Мы пока не сообщали о Бролин и определенно не собираемся ничего говорить о Свенцине», Раздраженным тоном громко произнес детектив. «Тогда что можно публиковать?» «На чьей ты стороне?» Аника посмотрела на часы. «Я снова начала работать в газете три с половиной часа назад, и у меня осталось тридцать минут до представления в редакцию материала. Либо я пишу то, что есть на самом деле, Либо пишу то, что думаю. Как громко застонал. Ладно, можно говорить о Бролин, но не о Свенцине. Как насчет какого-то человека, которого ночью увезли на допрос? Какого черта? Конечно, можно. Это было убийство? — спросила Анька. На сто процентов. Несколько мгновений оба молчали. — Ты исключаешь случайную смерть? — спросила Аника. — Внезапную болезнь? Самоубийство? — Из всех случаев самоубийства, что я видел, этот будет труднее всего объяснить, — усмехнулся Ка и положил трубку. Аника написала 30 строк о том, что за последние полгода убивают уже второго председателя Нобелевского комитета о том, что по неподтвержденным сведениям один из родственников обнаружил Эрнста Эриксона мертвым и о том, что полиция полностью убеждена, что это было убийство. Потом следовало краткое описание места преступления и работы полиции. Аника написала также, что расследовать это убийство, как и убийство на Нобелевском банкете, будет Линда Бролин. Это согласуется с тем фактом, что полиция уже допрашивает первого подозреваемого. Она отправила текст в редакцию, тотчас позвонила Янсену и молча ждала, когда он прочитает его до конца. Теперь ночной редактор не встыхал. «Ты права», — сказал он. «Это горячая новость. Убираем Мадлен с первой полосы. Достаточно будет с нее маленькой рамки. Вы уже подготовили некролог памяти Эрнста Эриксона? Будем считать этот вопрос решенным». Положив трубку, Аника принялась смотреть в окно. Дождь прекратился, наступил рассвет. Было слышно, как поют птицы в живой изгороди Вильгельма Гопкинса. Аника напрягла слух и услышала, как спит ее семья. За стеной ритмично дышал Томас. элен хныкала во сне. Что ей снится? Наверное, слышит биение своего маленького сердечка. Она расслабилась и усталость тут же навалилась ей на плечи невыносимой тяжестью. Мысли путались, слова ускользали, все тело болело, а голова налилась свинцом. «Господи!» — подумала Аника. «Мне надо лечь спать». Она пошла в ванну, разделась, почистила зубы и скользнула в кровать рядом с Томасом. Он не проснулся. Вода в ванне была серой от грязи. В воде, словно водоросли, плавали длинные волосы, прилипая к стенкам и поднимая маленькие волны на поверхности. Аника стояла в двери и смотрела на ванну. Она не хотела здесь находиться. Не хотела этого видеть. Это было свыше ее сил. «Это теперь твое задание», — сказал откуда-то сзади, Андерс Хьюман. «Если хочешь остаться в газете, поторопись». Она знала, что он прав, и торопливо шагнула в ванну. В ванне лежала женщина. Это ее волосы плавали в воде, словно водоросли. Нет, скорее, они были похожи на водяных змей. «Надо вызвать полицейскую перевозку», — пробормотала Аника, но в этот момент женщина открыла глаза. Глаза были без радужек, белые и пустые глаза, как у римских статуй. Анике хотелось закричать, но голос перестал ей повиноваться. Все звуки застряли в горле. Она решила бежать, но, обернувшись, увидела, что дверь исчезла. Вместо нее была выложенная простой плиткой стена. Женщина села в ванне и уставилась на Анику слепыми глазами. Женщина была голая, все ее тело было покрыто слизью. Она пыталась что-то сказать но изо рта ее вырывалось лишь нечленораздельное шипение. И Аника вдруг поняла, что это Каролина фон Беринга. Затаив дыхание, Аника прижала спиной к стене. «Я не понимаю», — пролепетала она. «Я не понимаю, чего ты хочешь». В груди Аники что-то произошло. Она снова обрела способность дышать. Ее овладела такая легкость что показалось будто она сейчас взлетит. Оставь меня в покое, закричала она. Дай мне жить. Это не моя вина. Ее крик эхом отдавался в крошечном помещении. Она снова попыталась бежать, но ей преградила путь другая женщина. Это была София Гренберг, синюшно-бледная и холодная, как лед. Она открыла рот зияющий черный провал, и оттуда раздался страшный хрип. «Он любит одну меня!» — каркнула София. Аника, что с тобой?» Томас, склонившись над женой, неистово тряс ее за плечо. «Ты меня слышишь, Анки? Ты заболела?» Аника отвернулась от страшной бледной Софии Гренбург и стала смотреть в другую сторону, на кафель. «Что?» — спросила она. Аника, проснись. Мне надо ехать на работу». «А как быть в скале?» — сказала Аника, зажмурив глаза. Томас сел рядом с ней и вздохнул. «Сегодня он должен остаться дома». Несколько секунд Аника лежала неподвижно, чувствуя, как ее снова неудержимо клонит сон. «Сегодня у меня первый рабочий день», — произнесла она сонная. «Я не могу сегодня остаться дома». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Томас. «Ты и так работала всю ночь. Когда ты легла спать?» Аника заставила себя спустить ноги с кровати и отбросила в сторону одеяло. «Сегодня мой первый рабочий день после шестимесячного отпуска», — сказала она. «Я не могу остаться дома. Во всяком случае, сегодня». «Но ты же теперь можешь работать дома!» — воскликнул Томас, вставая. Тебе же дали ноутбук и все такое. От усталости перед глазами Аники мелькали разноцветные огоньки. Чёрт! Она не могла сейчас вести этот спор. Сейчас, когда изо всех сил пыталась использовать свой мозг отнюдь не для домашней работы. «Я не могу!» — закричала она. «Я не могу сейчас заниматься всей этой ерундой, когда у меня есть веские причины уехать из дома». Она схватила халат. И решительно пошла в ванну, чувствуя тошноту и головокружение. Войдя в ванну, она поняла, где была несколько минут назад. Мертвая Каролина фон Беринг по-прежнему лежала в ванне. Аника отпрянула и вернулась в спальню. Ты говорил, что будешь работать до того, как представишь министру свое предложение на совещании, сказала она. Это было вчера. А теперь ты говоришь, что тебе опять надо идти на твою проклятую работу? А как же я? Кто подумает обо мне? Когда наступит моя очередь?» Томас, неся свой пиджак, прошел мимо жены в кабинет. «Твоя очередь?» — повторил он. «Ты и так уже завладела всем столом. Посмотри, твоими бумагами заварены все мои памятные записки». «Прости ради бога». Взвизнула Аника, подбежала к столу и схватила свой блокнот. «Прошу прощения. Я так виновата. Прости, что я захватила клочок твоего стола. Прости за то, что я вообще существую». «Я ухожу», — сказал Томас, направившись к лестнице. Аника бросилась ему на перерез и вытянула вперед руки, глядя мужу в глаза. Халат сполз с плеч. Она стояла перед Томасом практически голая. «Никуда ты не пойдешь. Глаза Томаса налились кровью от гнева. «Я уйду, даже если мне для этого придется отодвинуть тебя силы, сказал он. «Я не могу одна справиться с хозяйством», — заявила Аника. «Убирать, готовить, стирать, отвечать за детей, работать полный день и не оставлять следов в кабинете. Даже ты мог бы это заметить». Томас, тяжело дыша, смотрел ей в лицо. Потом стиснул зубы так, что побелели скулы. Он взял себя в руки, успокоился и несколько раз вздохнул. Эти вздохи были больше похожи на всхлипывание. «О, Господи!» — сказал он, повернулся и, прикрыв глаза рукой, пошел назад в спальню. Она смотрела ему вслед на пиджак, обтягивающий широкие плечи, на темные джинсы, на сияющие ботинки. Томас, она догнала его и обвела руками за талию. Прости, прости меня, я не хотела кричать. Он обернулся, притянул ее к себе, целуя волосы и легонько покачивая в объятиях. Это моя вина, сказал он. Прости. Конечно, я понимаю, что именно сегодня ты не можешь остаться дома. Он отодвинул ее от себя и серьезно посмотрел ей в глаза. Но Аника отвела взгляд. Но ты же вообще не спала. Нельзя в таком виде выходить в первый день на работу. Она просунула пальцы за пояс его брюк и выпростала рубашку, обнажив полоску горячей красной кожи, и поцеловала его в шею. «Я же люблю тебя», — прошептала она. Наверное, она только подумала это, потому что Томас ничего не ответил. Он провел пальцами по ее волосам и Аника впервые за долгие годы вдруг ощутила желание, как это было с Боссой. «Почему вы кричите?» В дверях стояла элен сжимая в ручках Поппи и Люде. «Нет», — подумала Аника, оседая на пол, — «только не сейчас». «Вы ссоритесь?» Томас отпустил Анику, подошел к дочке и поднял ее. «Нет, мы уже не ссоримся», — сказал он как ты хочешь поехать в садик или остаться дома с папой и Кали? дома с папой закричала элен и обвела ручонка мешаю томаса аника прислонилась спиной к дверному косяку спальня кружилась у нее перед глазами пойду еще часок посплю сказала она но ее никто не услышал Дети рисовали за обеденным столом. За окном светило яркое солнце, оконные переплеты отбрасывали на дубовый паркет четкие квадратные тени. Дверь на террасу была приоткрыта. С улицы доносилось жужжание насекомых и аромат травы. Томас сидел у бара на кухне с утренней газетой и чашкой кофе. И счастливо вздыхал. Крамне все понял, когда Томас позвонил ему и сказал, что сын неважно себя чувствует и даже выказал сочувствие. «Бедняга», — сказал Кравная, и было непонятно, кого он имел в виду, Каля или Томаса. «Как будто посидеть дома с собственными детьми — это наказание», думал Томас. «Совсем это не наказание, даже наоборот. Весь день с газетой и журналами и немного спорта по телевизору. Это очень даже неплохо». «Папа!» — обиженно закричал Каля. Она взяла мою ручку. Томас оторвался от передовицы и взглянул на обеденный стол. В чем дело? Она взяла коричневую ручку, а она моя. Но я же рисую деревья, — объяснила Элен от усердия, выснувший язык. Сын перегнулся через стол и ударил сестренку кулаком по голове. Девочка выронила ручку и схватилась за голову, издав скрик, перешедший в протяжный вопль. Колес, торжествующим смехом, схватил ручку. Папа, он меня стукнул. Томас отложил газету и подошел к столу. Послушай, сказал он, усаживаясь рядом с Елен. Мы же не хотим провести весь день в ссорах, правда? Мы же хотим хорошо провести время друг с другом. Она первая начала. Самодовольно заявил Колес, рисуя ручкой длинной коричневой линии. Элен плакала. А Томас гладил ее по волосам. «Ладно, ладно, малышка», — сказал он, беря дочку на руки, — «все еще больно? Хочешь, я поду и все пройдет». «Он меня ударил, папа! Он сильно меня ударил!» «Я знаю», — ответил Томас, и принялся дуть на волосике Елен. Спустилась Аника, одетая и при макияже, с плотно набитой сумкой через плечо. «Что здесь происходит?» — спросила она. «Ничего», — ответил Томас. Элен выскользнула из его рук и подбежала к Анике. «Кале сильно ударил меня вот сюда». Она показала на теме. Аника поставила сумку на пол и внимательно рассмотрела ушиб. «О, у тебя уже растет шишка», — сказала она. «Так дело не пойдет». Она поцеловала дочку и подошла к коле, повернула к себе стул, на котором он сидел, и заставила его встать и посмотреть себе в глаза. «Ты не имеешь права бить свою младшую сестру», — сказала она. «Но это она! Тихо!» — прикрикнула Аника на сына. «Ты вообще не имеешь права ее бить! Какой же ты мальчик, если бьешь девочек? Ты меня слышишь? Ты меня слышишь?» «Да», — ответил Коля, опустив голову. «Успокойся», — сказал Томас. Но Аника пропустила этот совет мимо ушей. «Смотри мне в глаза», — сказала она сыну. И он посмотрел на мать из подчелки. челки. «Кале, ты должен перестать лгать и сваливать на других свою вину, и перестать драться с Элен. Тебе же не нравится, когда другие дети тебя обижают. Как ты думаешь, как чувствует себя сейчас Элен? Он снова опустил голову. «Она огорчилась», — сказал он. Аника привлекла его к себе и прижала на несколько секунд. «Ну все, я пошла на работу», — сказала она. Но Калев вдруг порывисто обнял ее за шею. «Нет», — закричал он, — «останься дома, мама! Побудь со мной сегодня!» «Но папа же дома», — сказала Аника, и мальчик бросил на отца быстрый, застенчивый взгляд но потом снова прижался к матери, зарывшись лицом ее волосы. «Я хочу остаться с тобой, мама!» — упрямо повторил он. Она мягко освободилась из его объятия и посмотрела на Томаса. «Стоило бы вытереть стол, прежде чем дети сели рисовать», — заметила она. «Они потом носят рисунки по всему дому, а мы удивляемся, откуда на стенах пятна». Томас вдруг почувствовал безмерную усталость. Его словно хлестнули грязной мокрой тряпкой. «Иди на работу», — сказал он, встал и отвернулся. Она вышла, не сказав ни слова. Он подождал, когда за женой захлопнется дверь и сел за кофе. Она никак не может удержаться. Надо же, напомнила, что надо вытереть стол. Если бы она сама всегда убирала грязь. Вчера жены Ларсена и Альтина сложили грязные тарелки в раковину. Томас с раздражением отметил, что с утра никто так и не удосужился поставить их в посудомоечную машину. Что она вообще сделала вчера для вечеринки? Купила какую-то готовую дрянь, подогрела в микроволновке? Она выставила себя полной дурой перед его коллегами и ужасно вела себя с соседом, а потом бросила его наедине с гостями, тарелками и прочим. Он сильно разозлился, вспомнив все это. Как она кричала на соседа, как жены коллег смотрели на нее, как мужчины предпочли сменить тему. К его удивлению, вечеринка затянулась до часу ночи. Крамне допил коньяк и попросил еще. Но Альтин его остановил, напомнив, что им всем завтра надо быть на работе. Может быть, так получилось потому, что был стат-секретарь? Томас понимал что прокололся с его приглашением. Но Холениус оказался компанейским парнем. И, наверное, только благодаря его присутствию вечер затянулся так надолго. Все было хорошо, потому что он оказался здесь. Может быть, правда, они ждали возвращения Аники и нового скандала? Он налил себе остывший, ставшим безвкусным кофе. Она больше не хочет заниматься с ним сексом. Он давно не испытывал такого сексуального желания, даже когда все было плохо с Элеонорой. Во всяком случае, после ссор его бывшая супруга не возражала против секса. Но Аника после случая с красной волчицей вообще перестала обращать на него внимание. Как будто она его ненавидит, как будто он ей противен. Теперь вот она решила снова выйти на работу, как будто не понимает напряженного положения у него на работе. Сначала решила переехать. А теперь, когда ему надо сосредоточиться на своей карьере, он должен думать о красках и штукатурке. Интересно, теперь так будет всегда? Остаток жизни я проведу, сидя здесь? Неужели я не заслужил чего-то большего? Томас почувствовал биение пульса на шее и решил отложить эти вопросы. Он слишком устал и слишком много выпил вчера. Он взял газету и снова принялся читать передовицу. Кто знает, может быть, сегодня она придет домой с едой, потом они поужинают и займутся сексом, как в старые добрые времена. В передовой статье речь шла об утликах на обсуждении его предложения о прослушивании. Ассоциация адвоката выступила против. Так же, как и парламентский омбудсмен. Они раздоли кадилы, считая, что есть все объективные основания для того, чтобы зарубить предложение целиком. Но ничего. Мы знали, что так и будет, — подумал Томас. Газетчики сами не понимают, о чем пишут. «Папа!» — позвала его Элен. Томас вздохнул. «Что?» «Я хочу пить». Он недовольно помуршился, но отложил газету. Взял стакан и налил воды из фильтра. Поставив стакан перед дочкой, снова взялся за газету. «Я хочу газировки». «У нас нет газировки», — ответил Томас. «Попей простой воды, если хочешь пить». В передовице предложение раскритиковали, утверждая, что оно нарушает неприкосновенность личности и что в предложенных методах нет необходимости, потому что они неэффективны. Газета писала, что вся директива ЕС о недостаточности данных высосана из пальца, и... «Папа!» — снова позвала его Элен. «Что еще?» — воскликнул Томас, отбросив газету. Девочка округлила глаза и раскрыла рот. Ничего не сказав, она подхватила Поппи и Люды и поднялась по лестнице в свою комнату. — Что у нас будет на обед? — спросил Кале. Томас прикрыл рукой глаза и застонал. Спикин сидел на своем месте, положив ноги на стол. Кем был этот убитый? Спросил он, не подняв головы. «Второй председатель Нобелевского комитета, убитый за последние полгода», — ответила Аника. Спикин театрально вздохнул. «Да», — сказал он, — «это написано в газете». «Что-нибудь еще?» «Я только что пришла», — напомнила Аника. Не прошло еще и 15 секунд. Он метнул на нее быстрый взгляд, сбросил ноги со стола ухватился за стол и подъехал к нему на крутящемся стуле. «Мне кажется, что это совершенно тухлая история», — сказал он. «Последи за этим делом сегодня, но не вздумай писать роман для завтрашнего номера». «Мне казалось, что я больше не работаю в отделе криминальной хроники», — сказала Аника, взяв со стола спики на грушу. Руководитель новостного отдела, проявив неожиданную быстроту реакции, протянул вперед руку и схватил грушу. «Не трогай!» — воскликнул он. Аника несколько секунд смотрела на Спикина и поняла, что он действительно немного похудел. «Спикин!» — воскликнула она. «Ты на диете!» «Берит сейчас занято другим сюжетом», — сказал он, откусывая сочную мякоть. «Там есть неплохая зацепка. Перекиньте с ней пары слов. Может, она что-нибудь посоветует?» Аника подняла с пола сумку и пошла к Берит. Привет, сказала она, шлепнувшись на пустующее место Патрика. Что здесь делается? Борит посмотрела на нее поверх очков. Вчера ночью ты проработала на славу, утерли нос конкурентам. Их парень, боссы, не смог ничего добыть. Кстати, он вообще там был? Аника почувствовала, что краснеет. Да, но они приехали слишком поздно. Кого увезли на допрос? спросила Борит. «Одного профессора из Каролинского института», — ответила Аника. «Он немного ненормальный. Вбил себе в голову, что его долг угрожать людям и говорить им в глаза, что они неправы. Он, кроме того, креационист». «Кто?» — переспросила Берит. «Считает, что в науке есть место Богу. Что у тебя за сюжет?» «Джемаль», — ответила Берит. «Отец семейства из Бандхагина. Аника кивнула. «Да-да, она помнит». «Это какое-то сумасшествие», — возмутилась Берит. «Шведское правительство решило депортировать его из Швеции, и наши ребята не стали терять время даром». Агенты ЦРУ той же ночью посадили его на самолет в Броме. Аника не скрывала скепсиса. «ЦРУ», — поморщилась она. «Это похоже на плохой фильм». Берит сняла очки и придвинулась ближе к Анике заговорила тихим напряженным шепотом. Американские агенты в масках взяли его из какого-то помещения аэродрома в Броме. Они разрезали на нем одежду, заглянули ему в рот и в задницу, вставили в задний проход свечку и надели на него памперсы. Потом натянули ему на голову мешок и поволокли в свой самолет. Его приковали к фюзеляжу и в таком виде доставили в Аман. У Аники от удивления открылся рот. «Кто санкционировал весь этот ужас?» – спросила она, не в силах скрыть потрясение. Правительство приняло решение о депортации, а министры иностранных дел поставили в известность о ее методе. Но теперь министр иностранных дел утверждает, что ничего не знал об участии ЦРУ и о жестоком обращении с Джималем. Это было всего лишь пустяковое дело о рядовой депортации рядового террориста. И любезные американцы предложили подвести его до места. Значит американские секретные службы могут свободно заходить на наши аэродромы, забирать людей, и никто из наших не может даже пикнуть по этому поводу, — спросила Аника, невольно повысив голос. Брит тревожно огляделась. Правительство не имеет права диктовать полиции как ей работать. «А полиция безопасности обвинила во всем какого-то несчастного офицера, который должен был наблюдать за депортацией», — тихо сказала она. «Очевидно, он во всем и виноват. Проблема заключается в том, что он отдал контроль за депортацией американцам. Но знаешь, что он натворил после этого?» «Что?» — спросила Аника. Борит вздохнула, как будто собираясь с мыслями. Он не смог вытерпеть виды издевательств, которым подвергли заключенного, и вышел, оставив беднягу на произвол судьбы. Самолет улетел, но этот офицер не имеет ни малейшего понятия о том, в каком состоянии находился Джималь во время посадки. Господи! выдохнула Аника. Она помолчала, задумавшись. Знаешь, а ведь мы не одиноки, произнесла она наконец. ЦРУ нанимает частные самолеты и летает по Европе, забирая людей. Это происходит сплошь и рядом уже несколько последних лет. В Эрдане Джемаля приговорили к пожизненному заключению. Его избивали и пытали током до тех пор, пока он не признался. После этого военный трибунал признал его виновным в планировании и проведении терактов. Адвокату не позволили вызвать в суд свидетелей. Приговор окончательный и не подлежит обжалованию. Он сгниет в тюрьме, и его дочери никогда не увидят своего отца. Брит отодвинулась в сторону. Аника несколько секунд молча смотрела на подругу. «Как ты смогла все это узнать?» — спросила она. Фатима навестила мужа в тюрьме, и он сказал ей, что его пытали. «Что говорит Сейру?» «Я выяснила, что это был за самолет. Рейтеон Хокер». «800 XP. Бортовой номер N-168 BF. Самолет принадлежит небольшой американской компании». «И что дальше?» — спросила Анька. «Я позвонила в компанию и сказала, что хочу нанять самолет». Что они ответили? «Они ответили, что у них только один заказчик — американское правительство». Патрик навел справки об этом самолете. Он летает по всему миру. На нем вывозят людей из разных стран. Многих увозят на Кубу, в Гуантанамо. Но кто-то же несет за это ответственность. Кто-то принимает решение, — заговорила Аника. Кто-то должен за это ответить. Швеция — конституционное государство. Мы же не можем отправлять людей на пытки и смерть. Правительство утверждает, что получило гарантии от властей Иордании. Джемали будут судить объективно, без пыток. Но мы видим, чего стоят все эти обещания. Когда мы это опубликуем? Надеюсь, что завтра, — ответила Берит, вставая. Мне надо идти, у меня встреча с министром иностранных дел. Ты ничего от него не добьешься, — сказала Аника. Конечно, нет, — ответила Берит, повесила сумку на плечо и направилась к выходу. Аника села за стол Берит и взялась за телефон. Бергита Ларсен не подходила к телефону ни на работе, ни дома, на Бисет С телефона Кай ее перенаправили дежурному. Дежурная служба криминальной полиции все еще отказывалась комментировать смерть Эрнста Эриксона. Пресс-секретарь сказал, что полиция планирует провести пресс-конференцию ближе к вечеру. Аника попыталась в национальной базе данных отыскать детей Эриксона, надеясь найти сына по возрасту. Но результатов на фамилию Эриксон было так много, что от этой затеи пришлось отказаться. Выяснилось, кроме того, что бывшая жена Эриксона живет во Франции, в Провансе. Аника позвонила в Нобелевский форум и поговорила с очень вежливой, но скрытной секретаршей, которая ничего ей не сказала по существу. «Вот черт! Кажется, это безнадежно!» «Может быть, Эбба что-нибудь знает?» Она взяла в руку сотовый телефон и нашла сохраненный в памяти номер. «Алло!» «Эбба», — сказала Аника. «Боже, как я рада слышать твой голос!» «Аника!» В голосе Эббы слышалось удивление и тревога. «Да, ты слышала, что произошло?» В трубке слышался сильный шум. «Что такое? В дом кто-то вломился? Был пожар?» Аника несколько раз моргнула, глаза горели, как от огня. Нет, никто не вломился. С домом ничего не случилось. Случилось с Эрнстом, с Эрнстом Эриксоном. Ты слышала новость? Я сейчас в машине, еду в магазин в Дансбру, В Даларне хочу купить еду и газету. Разговор принял совершенно неожиданный оборот. «Эрнст Эриксон умер», — сказала Аника. «Он умер прошлой ночью. В трубке повисло молчание. Эба, да «Да-да, я слушаю». «Ты в этом уверена?» «Полиция считает, что его убили». «Ты шутишь?» «Не поверила Эба? «Боюсь, что нет». «Как его убили?» «Пока не знаю. Причину смерти еще не обнародовали». Новости по радио на другом конце стали тише. Видимо, Эбба приглушила приемник и остановилась у обочины. Это ужасно. Ведь я только в субботу видела его живым. Я знаю, сказала Аника, ты говорила, что собиралась на тот семинар. Как он прошел удачно! Семинар прошел нормально, но после него случился небольшой скандал. В буфет пришел Ларс Генри Свенсен, он был просто вне себя. Все кончилось тем, что вызвали полицию, и Свенсона увели. Мне так его жалко. Он разговаривал с Эрнстом. «Не знаю, но думаю, что да. Вероятно, он говорил со всеми. Почему ты спрашиваешь?» «Полицейские увезли Ларс Генри на допрос», — ответила Аника. Эбба громко фыркнула. «Это смешно. Ларс Генри не обидит ей мухи». «Это, видимо, устоявшаяся крыше», — подумала Аника. «Тебе он что-нибудь говорил?» Эбба вздохнула. На меня он злится, потому что думает, что я купила себе место в науке за деньги. И не может мне этого простить. Но за его руганью ровным счетом ничего не стоит. Он абсолютно безвреден. Вот увидишь, полицейские скоро его отпустят. Аника услышала, как Эба нажала педаль газа и отъехала от обочины, захрустев гравием. Она вдруг вспомнила, как стояла в своей машине у светофора, а в соседнем ряду остановился красный универсал с женщиной за рулем. «Где ты сейчас?» — спросила Аника. «Только что проехала Хулон, а сейчас подъезжаю к Скамхеду. Ты вчера не заезжала в Стокгольм днем. Я вернусь завтра вечером, если мне не придется приехать раньше из-за смерти Эрнста. Пожалуй, я лучше...» Аника закрыла глаза и попыталась представить, как Эппа ведет машину, прислушиваясь к доносившимся из трубки звукам. Что видит Эбба из окна машины? Темный сосновый лес? Городской пейзаж? Ведь должна же быть разница. Ясно, сказала Аника. Если что-нибудь будет нужно, звони. Она отключилась. Подумав пару секунд, позвонила в справочную Каролинского института с городского телефона. попросила Сюрина Хамарстена. Недоступен. попросила соединить ее с секретарем Эрнста Эриксона. Его не оказалось на месте. Аника положила трубку и уставилась на экран компьютера баррит Куда еще можно позвонить? Кто может рассказать о том, что случилось в субботу? Естественно, кто-то из тех, кто присутствовал. Но кто захочет с ней говорить? Она снова взяла трубку и позвонила в Каролинский институт. Я хочу спросить, находится ли сейчас в институте Бернар Торел? Послышался стук клавиш. Торил с двумя «л»?» «Думаю, что да». Снова стук клавиш. «Да, есть такой. Это номер сотового телефона. Минутку, сейчас я вас соединю». Послышались гудки. Один, второй, четвертый, пятый. Торил слушает. Аника глубоко вздохнула и откашлялась. «Добрый день», — сказала она. «Меня зовут Аника Бенгдзон». Я звоню вам из редакции Квельспрессона. Мы с вами случайно встретились вчера в Виварии. Я была там с Бергитой Ларсен. «Да — Да-да, докторантка. Аника улыбнулась. — Я звоню не вовремя. — Это зависит от того, зачем вы звоните, — ответил шеф фармацевтической компании, и Анике показалось, что он тоже улыбается. — Речь идет о вчерашней смерти, — сказала она. «Меня интересует, как смерть Эрнста Эриксона может отразиться на вашей работе». «Насколько мне известно, это дело сейчас расследует полиция», — заметил Бернард Торел. «Конечно, это трагедия, но она никак не повлияет на наши исследования». Он говорил с акцентом образованного шведа, а не американца. «Один профессор мертв, а второго допрашивают в полиции в связи с этим трагическим происшествием», — стояла на своем Аника. Неужели это не отразится на моральной атмосфере в институте? Я знаю, что после семинара был скандал. И знаю, что вы при нем присутствовали. Он задышал так часто и тяжело, что Аника замолчала. Я не знаю, что было причиной скандала и что там вообще происходило, — отрезал Торел. Поэтому, естественно, ничего не могу сказать. «Я очень хорошо вас понимаю», — проговорила Аника. «Я просто хочу иметь представление о том, Что случилось в тот вечер? Я знаю, что Ларс Генри поссорился с несколькими людьми, в том числе и с вами. Торл на несколько секунд замолчал. Да, он все высказал мне наедине. Я понимаю, что вы не хотите говорить, но мне хотелось бы знать, что именно сказал вам Ларс Генри. Наступила тишина. Было слышно только легкое потрескивание в трубке. «У меня назначена встреча в факультетском клубе», — сказал Бернард Торрелл. «Мы можем встретиться там через полчаса». Он положил трубку, не дождавшись ответа. «Факультетский клуб? Это то же самое, что и черный лис?»